Постель лечь можно, а сказать нельзя. И опять Фоломеев приметил слово «вылечу». Значит, встреча не последняя. Ему мужики много понарассказывали и про столичных женщин, и про южнокурортных, были в бригаде с знатоки. Вот, говорят, приезжает женщина на курорт, безразлично откуда, и с ней происходит метаморфоза прямо на перроне южного города. Или воздух такой заразительный, или сквозь плавкий асфальт от земли через подошвы идет, но мандраж в коленках начинается. Готова прямо тут же, на перроне, а московские так те вообще. Что вообще, так и не объяснили, но вздохнули Закатив глаза Да ну их, советников К Бениной маме В прошлом году Отправляли Семена домой Пожаловался парень, что Питера не видел Взяли билет Через северную столицу А деньги наказали зажить В телогрейку Кругом в Питере одни мазурики Денег много На дом, на обзаведение Из кассы Он напился и попал в милицию, А там телогрейка лопнула И посыпалась, и посыпалась. Месяц сидел. Все выясняли происхождение суммы. Запрос, ответ, жди, пожди. Из деревни, рассерженная долгим молчанием сына, Мать вообще ответила, что нет у нее такого сына. Вот и слушай советы бывалых людей. Так-то? Садясь в автобус, оба заметили загадочную улыбку Александра. Ну его к черту, шепнула Валентина. Пошли в конец салона. И они сели сзади, к большому неудовольствию победитель Фоломеев поймал себя на мысли, что держит руку Виолетты в своей с того момента, как они вышли из дома на Басманной, совсем как Ромео и Джульетта на вокзале. А вот и сам вокзал. «Пойдем. Мы все-таки должны выпить кофе. Я себя чувствую так, словно по мне проехался паровой каток», — сказала Валентина. Фоломеев тут же надулся от гордости. «Что это с тобой? Это вовсе не комплимент. Как партийцы говорили, тебе еще надо учиться, учиться и еще раз учиться». На Алексея стало жалко смотреть. Зато Виолетта развеселилась. Народу в ресторане прибавилось, но на столике, который три дня занимал сибиряк, красовалась лаконичная табличка «Не обслуживается». Фоломеев смело сунул ее в карман и усадил Виолетту. Толстуха, обслуживающая столики по соседству, сразу все поняла. Женщины в этом отношении и при условии, что не дуры, чувствуют такие вещи за версту. Муж еще только поднимается по лестнице, а уже все ясно. Может, подошвы ступают не так уверенно, может, наоборот, нагло попирая чувства ее достоинства, но факт чуют за версту. Правда, кто он ей, сибиряк? И только. Клиент. И даже не ее, а ее подруги. Тем не менее, она быстренько свернула заказ и побежала сообщить информацию. О, какое непередаваемое чувство в этот момент испытывает женщина! Какую гамму чувств, какие мысли мечутся теннисными мячиками внутри полупустой черепной коробки! Но самый кайф, что сообщает она факт своей подруге от того новость, возможно, уже общеизвестная, становится как бы добрым делом... Алика вышла в зал и, цокая каблуками, как норовистая лошадка, направилась к своему столику. Фоломеев улыбался ей, словно старой доброй знакомой. Неискушенные мужики в отношении чужого, особенно женского настроения, полные профаны. Могут выдавленную улыбку принять за искреннюю, безразличие за сочувствие, а интриганство за участие. Давай закажем шампанского, отметь. Она согласно кивнула. Алика еще не успела рот открыть, чтобы процитировать табличку «Не обслуживается», как заметила ее присутствие. — Милая, и не надо его искусственно подогревать и взбалтывать, — предупредила Виолетта. — Какой у вас чудесный передничек. Это вы сами вышли или так выдают?